Глава 4. Двор частного дома, в котором проживал Артем, был обнесен высоким дощатым забором. В некоторых местах доски были сломаны, и через дыры можно было разглядеть за асфальтированный двор. Домик был стареньким, деревянным, а вот пристройка к нему кирпичной. Располагался дом почти на окраине города, куда я доехала из больницы за полчаса. Как мне пояснила Клавдия Петровна, Артем снимал в этом доме всего одну комнату. Много ли надо деревенскому парню? К тому же аренда жилплощади в ветхом доме с частичными удобствами обошлась ему дешево. Я внимательно осматривал двор и обратила внимание на небольшую постройку недалеко от дома, которая представляла из себя сарай. Наверное, раньше здесь выращивали птицу. За сараем находилась металлическая коробка гаража. Причем, по сравнению со старыми постройками, она была новой. Ворота гаража были открыты, но кто там находился, мне не было видно. Я приоткрыла старенькую калитку, вошла во двор и прошла прямо к гаражу, вспомнив о том, что у Артема есть машина. Может быть, именно он сейчас и находится в гараже, облагораживая какую-нибудь шестерку давнего года выпуска. Именно такая машина должна была быть, как мне казалось, у простого деревенского парня. Но я серьезно ошибался. Артем оказался не так беден. В гараже стоял новенький джип с тонированными стеклами и дорогостоящим тюнингом. Перламутровая поверхность машины даже в полутьме блестела. Автомобиль поражал своей чистотой. Как я успел заметить, в салоне были кожаные сиденья. Около этой шикарной тачки стоял скрючившийся молоденький принек, торс которого был обнажен. Судя по возрасту и отдаленному сходству с Хлавной Петровной, это и был Артем Оборотов. Молодой человек был физически развит, о чем свидетельствовал мускулатура, украшавшая его довольно-таки худощавое тело. Лицо Принка было смазливым, а сосредоточенное выражение добавляло ему мужественность. Артем увлеченно копался у новенькой иномарки, орудуя какой-то искривленной отверткой. «Добрый день!» – приветствовал я его. «Вы Артем Оборотов?» Парень не торопился отвечать. Он посмотрел на меня с любопытством, смерил оценивающим взглядом, а затем слегка кивнул. Прием был не очень-то радушный. Наверное, я отвлекла парня от серьезного дела. «Вы работали у Евгения Золотавина водителем?» задала я еще один вопрос, подойдя к парню еще ближе. Артем при упоминании имени своего шефа встрепенулся, а затем бросил на меня нервный взгляд. Неторопливо вытерев руки, валявшиеся неподалеку тряпкой, он вышел из гаража. «Я так и думал, что менты рано или поздно нагрянут», — недовольно буркнул он. «Мне Елена Юрьевна звонила сегодня утром, спрашивала, где Женя. До этого на мобильном батарейке села, связаться не мог. Вообще все как-то навалилось». «Что навалилось? У вас какие-то проблемы?» — поинтересовался я. «Еще бы!» — усмехнулся парень. «Машина вот только недавно куплена, а уже крякнула. Вчера вечером я Женю отвез в гольф-круг. Золотой шар. У него хобби такое — мячик по полю гонять. Но кто бы знал, что эти поездки так трагически закончатся. И что самое обидное, если бы не эта развалюха, Женя был бы жив. Откуда вы знаете, что он погиб? Мне тетка буквально десять минут назад сообщила. А почему вы сказали, что Женя мог остаться в живых? «Потому что он случайно сел с пацанами в Ниву», — пояснил Артем. «У меня машина сломалась, а Женьке надо было срочно в город ехать. Поэтому он и примазался к парням. А джип, джип меня конкретно подвел. Тут на ремонт бабки потребуются такие, что мне и не снились». «А это ваша машина?» — поинтересовался я. «Теперь моя», — мне без гордости ответил Артем. «Я ведь уже не водителем уже год работаю. Мы с ним договаривались». что ежемесячно он будет мне платить символическую сумму, а по прошествии года отдаст эту машину в постоянное пользование. Мы с ним всего неделю назад джип на моё имя оформили. Придется теперь ремонт за свой счет делать. Я тут уже клеммы на аккумуляторе проверил, движок посмотрел, инжекторный подсос прочистил. — Вы хорошо разбираетесь в машинах, — спросил я, прожженная потоком слов, от значений которых я могла только догадываться. Сама я никогда не занимаюсь ремонтом своей ладушки и имею представление только о наличии в ней аккумулятора и мотора. Э, да, еще я знаю, что есть свечи зажигания, ну и, пожалуй, бензобак. Этим мои познания в устройстве автомобиля исчерпаются. исчерпываются. В иномарках не очень хорошо, признался оборотов, немножко смутившись. А вот отечественные машины могу починить почти в ста процентах случаев. Я ведь закончил курсы. и несколько месяцев работал в инновационном заводе подсобным рабочим. У иностранных моделей система работ двигатель другая, — добавил Артем и хотел было углубиться в подробности описания принципа работы джипа, но, заметив, что мне это не очень интересно, продолжил рассказ о вчерашних злоключениях. Женька после игры сел в машину, попросил отвезти его домой, а я с места не смог сдвинуться, глохнет зараза и все «А до этого машина работала исправно?» – интересовался я. Мне показалось странным, что именно в тот трагический вечер случилась поломка. «Нет, однажды уже была такая же бодяга. Пришлось тачку на СТО гнать. А вчера вечером я просто растерялся. Ведь теперь машина мне принадлежит, так что я ее и должен ремонтировать за свой счет. На хорошего мастера у меня денег нет. Тут запчасти кое-какие не мешало купить». «И что же Евгений Золотавин?» «Он сел в машинку ребятам, которые ехали в город, а мне обещал позвонить», — пояснил Артем. «Я со стоянки гольф-клуб только под утро выехал, всю ночь с фонариком осматривал, пытаясь или неисправность выявить. Как назло, и батарейка у мобильного села. Короче, вот такая вот беда», — заключил парень, разведя руки в сторону. Артем не торопился возвращаться к работе. Он достал пачку сигарет и закурил присев на бревно, валявшееся во дворе. «Жалко Женьку», — произнес он, нарушив паузу, и глубоко затянулся, задумчиво, глядываясь вдаль. Мне почему-то показалось, что Оборотов сказал эту фразу больше из приличия, чем от нахлынувших чувств. Вообще, такое ощущение, что смерть Евгения ему совершенно безразлична. Единственное, что волнует его в данный момент, это ремонт дорогостоящей машины. — А это ваша «девяточка», — вдруг спросил он, увидев машину, которую я оставил у калитки. — Моя, — кивнула я. — Ну и как? — Что? Как? — не поняла я вопроса. — Работает хорошо. Говорят, что на авиационном заводе частенько выпускают бракованные партии. — С сожалением отозвался Артем. — Вам еще не приходилось заниматься капитальным ремонтом? — Приходилось, но не самой, честно признался я. — Вспомнив, сколько раз моя Лада участвовала в погонях, которые не проходят бесследно. На моей машине и мест не осталось, которое не было бы обласкано руками ремонтников. Что поделать, издержки профессии. Артем докурил сигарету, бросил бычок кучу песка и возвратился в горах, гараж показывая всем видом, что разговор закончен. Но мне этого было недостаточно. А что вы думаете о трагедии на мосту? спросил я, крикнув это уже в спину молодому человеку. — Как чего? Тут и дем... думать нечего. Пацаны с управлением не справились, — хмыкнул оборот. Там участок такой сложный, скорость надо было сбрасывать. А они на всех парах мчались. И неудивительно, что они за правилами дорожного движения следили. Вы знаете, мне показалось, что водитель пьян был. Когда он со вторым парнем вышел из гольф-клуба, они обнялись друг с другом. Разве будут нормальные мужики обниматься у всех на виду? — А может, они нетрадиционной сексуальной ориентации, — заметил я. — Да не похоже что-то, — высказался Артем. — Больше похоже было на то, что они заключили какую-то удачную сделку. Или же только что помирились, — предположил он. А затем вдруг задумался и произнес. — Скорее всего, они в гольф-клубе удачно провели игру. В золотом шаре действует тотализатор. Можно заключить пари на игру. А Женя был с ними знаком? Почему он сел именно в их машину, поинтересовался я? Не знаю даже, честно признался Артем. Я тогда в сторону отошел, по нужде. А когда вернулся, смотрю, Женя уже с ними в машине сидит. Не переживай, Тёмка, я до дом без тебя доеду, говорит. Если бы он не сел в эту машину, и что ему так не терпелось в город попасть? Не иначе, как к Канинке торопился. — А кто такая Нина? — спросил я с интересом, и тут же предположила. — Он встречался с этой девушкой? — Да, это его девушка, — небрежно бросил Артем. — Эх, жалко парня. Я сегодня хотел еще к Юле Юрьевне съездить. — Она в больнице, — сообщил я. «Больницы — В больнице? — Артем, представляя, какое горе для матери потерять единственного сына по нелепой случайности. — Может быть, это и не случайность вовсе. заметила я задумавшись. Гарик Попозян позвонил, как всегда, не вовремя, и, как обычно, разговор с ним затянулся. Но ну, не может он относиться равнодушно к моей персоне. Как я поняла, были готовы результаты экспертизы. После очередного предложения Гарика поужинать я предупредила его, что сейчас подъеду, и отключила телефон. Мне многое предстояло выяснить. На самом ли деле Евгений Золотавин сел в машину случайно, или же он был знаком с погибшими молодыми людьми? Версия, что он оказался в салоне Нивы, отпадает. Ведь Женя разговаривал со своим водителем, которому сообщил, что все нормально. И к тому же я видела не его на трассе. Парень на заднем сидении, а это и был Евгений Золотавин, вел себя развязно и свободно, что-то не похожее это на поведение заложника. И еще меня волновало, кому на самом деле в тот день спешил Женя. встречу с любимой девушкой? Или у него были другие причины для спешки? И вообще, почему я совершенно отвлеклась от тех странных писем, которые послал Женя матери? Зачем он наневал Красноперва? Короче говоря, вопросов было много, а вот ответов на них я не находила. Я надеялась, что, посмотрев материалы дела, хоть что-то смогу прояснить. Все мои ожидания на сей счет были связаны с Гариком, который уже поджидал меня у входа в РУВД. — Танечка! А я покурить вышел. Смотрю, твоя машинка выезжает. — Танюша, ты меня, как всегда, радуешь, — оживился Гарик. — Где будет проходить наше романтическое свидание? — В твоем кабинете, — отозвалась я, громко хлопнув дверью машины. — Дело по Золотавину у тебя. Результаты экспертизы где? — — Танечка, где ты набралась этого, этой деловитости? Тебе бы начальником в ментовке быть. — Может быть, и буду, — отмахнулся я. — Вот как восстановлюсь в прокуратуре, как покажу, покажу, на что я способна, так звездочки на обстрече и посыпятся. — Ты что, и правду собралась возвращаться в прокуратуру? — насторожился Папазян. — Шучу, — признался я. — Покажешь результаты экспертизы? Гарик проводил меня в свой кабинет, где я расположилась на стуле перед его рабочим столом. Уголовное дело он мне принес только через несколько минут. Оно находилось у знакомого следователя. — Схватил только на десять минут, — прошептал Гарик, выложив передо мной протоколы. — Друг в беде это бросит, а лишнего не спросит. Вот что он назначит. Настоящий верный друг, — пропел Папазян. — Я успею, — кивнул я. — Только не мешай. — Хорошо, — согласился Папазян. Он встал со своего места, прошел к окну и закурил. Как ни странно, но Гарику удалось молчать в моем присутствии почти четверть часа. За это время я изучила материалы дела и переписала всю информацию, какая была мне нужна. В частности, теперь у меня были данные о водителе Нивы. Дмитрий Шикунов числился и владельцем этой машины, что значительно упрощало расследование. А вот третьего молодого человека так и не опознали. Он проходил по делу, как неустановленное следствием лицо. Особенно заинтересовали меня результаты экспертизы рабочего состояния автомобиля. Оказывается, Нива была неисправной. Сбой тормозной системы произошел не случайно, а благодаря стараниям опытного мастера. Экспертам с трудом удалось определить, что перед началом движения тормоза уже были выведены из строя. Все было сделано профессионально. И если бы не влияние на ход расследования отца Женя, эксперты могли бы не заметить этой неполадки. При обычном осмотре определить неисправность тормозной системы в данном случае было невозможно. Кстати, Владислав Константинович Рольский и оплатил дополнительные услуги эксперта. К тому же из документов на автомобиль следовало, что всего несколько месяцев назад был произведен его технический осмотр. Так что никаких серьезных повреждений не должно было случиться. Все обстоятельства указывали только на то, что на мосту вчера вечером произошла необычная автомобильная авария, а убийство. Причем преступление было четко спланировано и хорошо подготовлено. Преступники не оставили никаких следов. Если бы не дополнительная экспертиза, никто никогда бы не узнал о неисправности тормозной системы. Протокол осмотра автомобиля находился на последних листах начавшегося уголовного дела. Я еще раз пролистала его, мельком осмотрела показания свидетелей, обратила внимание на снимки с места трагедии. Черно-белые снимки были совершенно обыкновенными. Волжский пейзаж на них был даже прекрасным. А вот фотографии, которые были сделаны после того, как машину выудили из Волги, были просто ужасными. Машина выглядела, как закупоренный гроб, в котором остались молодые парни. «Гарик, дело где?» — вдруг услышал я за своей спиной взволнованный голос Я обернулся, несмотря на то, что обращались не ко мне. «Сейчас верну!» — недовольно буркнул Папазян и подошел ко мне, подмигнув. «Там опять Рольский заявился!» — проговорился следователь, торопливо схватив протоколы, которые я уже осмотрела. «И что мужичку дома не сидится?» Похоронам бы готовился. — А ритуальные службы у нас для чего? — усмехнулся Гарик. — Наличие денег освобождает даже от похоронных хлопот. — Ага, зато нам с ним сюсюкаться, — недовольно буркнул следователь. — Не пошлешь же его, все-таки известный в городе человек. Вот и приходится под его дудку плясать, как будто бы мне за это приплачивать будут. — Не варти, Вован, — перебивая коллегу, — проговорил Гарик. — Золотавин найдет, чем отблагодарить. Пока что по этому делу я только тычки от начальства получаю. Здесь упустили, здесь недоработали, а тут вообще все показания к черту. Контроль над делом сразу же на себя взяла областная прокуратура. Еще в Москву послали. Следователь хотел бы еще что-то сказать, но затем махнул рукой, понимая, что и так уже наговорил лишнего присутствии постороннего человека, то есть меня, и направился к выходу. Подождите, пожалуйста, неожиданно остановил я его. Я частный детектив Татьяна Иванова. Занимаюсь расследованием трагедии на мосту по просьбе матери Жене Золотавина. Может быть, я чем-то помогу Владиславу Константиновичу? Попросите его зайти в этот кабинет. Собеседник смерил меня оценивающим взглядом, затем перевел его на Гарика. Попозян еле заметно кивнул. От меня не утаилось и то, что он сжал кулаки. Следователь только после подтверждения папасяна согласился познакомить пеня с Владиславом Константиновичем. Импозантный мужчина в строгом черном костюме, прикрывающем белоснежную рубашку, лениво просматривал протоколы, придвинувшись почти вплотную к столу следователя. Он казался совершенно спокоен. Взволнованность выдавали только руки, которые нервно теребили кончик галстука в мелкий цветочек. который никак не подходил к его солидному образу. Лицо Рольского было довольно симпатичным, даже, можно сказать, красивым. Владислав Константинович был свежевыбрит, и это меня немного смутило. Я думал, что сейчас Рольский находится в полной растерянности и совершенно не следит за собой, переживая из-за смерти сына. Оказалось же, что произошедшее с Женей волнует его постольку поскольку. Впрочем, Мои подозрения развеялись сразу же, как только Рольский посмотрел на меня. В взгляде его было что-то печальное, тоскливое и одновременно покорное. Владислав Константинович, вот э, это Татьяна Иванова!» Немного растерянно пробубнил следователь, который провел меня в кабинет. Рольский сам отказался ходить по кабинетам, поэтому мне пришлось покинуть уютное рабочее гнездышко Папазяна. «Да-да, я вас жду», – торопливо проговорил Рольский, смерив меня оценивающим взглядом. Похоже, Владислав Константинович был вполне удовлетворен моим внешним видом. Впрочем, и мне он понравился. Такие мужчины способны произвести впечатление на любую, даже самую взыскательную особу. Кстати, с Еленой они когда-то должны были составлять просто великолепную пару. По крайней мере, мне так показалось. — Я уже слышал о вас от Клавдии Петровны, — неожиданно сообщил Рольский. — Кстати, давайте сразу же проясним мое положение. Я имею в виду отношения с Еленой. — Официально мы с ней до сих пор являемся мужем и женой. Штамп в паспорте и у меня, и у нее до сих пор стоит, — с некоторой успешкой заметил Владислав Константинович. — На самом же деле я давно не живу с Еленой. У меня новая семья, молодая жена, у нас растет сын. Но с Еленой у нас замечательные отношения. Она умная женщина и все понимает. — А какие отношения у вас с Женей? — поинтересовался я. — Нормальные? — не задумавшись, ответил Владислав Константинович. — Обычные. К у отца сыну. Женя часто приезжал ко мне в гости. Я немного помогал ему материально. Не то чтобы баловал, но в деньгах он не нуждался. Женю мы с Леной с самого начала воспитывали в строгости. Может быть, потому что сами росли в обычных, советских семьях. Многого не видели и ничего, выросли, рассказал он, немножко отвлекшись. И вот вырастили. какая трагедия. Владислав Константинович сокрушенно покачал головой, затем отвернулся. С его стороны не послышалось ни слипывания, ни шмыгания носом, что было бы неудивительно, окажись на его месте женщина. Повернувшись вновь, Рольский посмотрел на меня строго и мужественно, всеми силами стараясь подавить эмоции. Владислав Константинович, а может быть то, что произошло с вашим сыном, каким-то образом связано с вашим бизнесом, предположил я? Ведь теперь очевидно, что произошло запланированное убийство. Нет, категорически ответил Владислав Константинович. Конкурентов у меня нет, если вы это имеете в виду. В моем рабочем окружении нет отъявленных карьеристов. Ни один знакомый мне человек не способен на убийство. Тем более, что Женя совершенно не связан с моим бизнесом. Максимум, на что способны мои недоброжелатели посылать письма с угрозами. «Что? Какие письма?» — насторожившись сразу же, переспросила я. «Владислав Константинович, вы мне об этом не рассказывали!» — с укором произнес следователь. Он беспечно курил у окна, а как только услышал об угрозах, подошел к столу, присел на свое рабочее место и открыл какую-то папку. Владислав Константинович немножко смутился, увидев, что его случайно брошенная фраза вызвала такой интерес. «Ничего страшного, это просто чьи-то шутки», — отмахнувшись, проговорил Рольский. «Значит, вам посылали письма с угрозами», — уточнил я. «Кто? Когда это было?» Рольский рассказал о письмах с большой неохотой. «Он не придавал этому совершенно никакого значения». Но зато я с каждым словом Владислава Константиновича удивлялась все больше и больше. Первое письмо Рольскому пришло месяца два назад. Содержание его Владислав Константинович, разумеется, не мог бы воспроизвести дословно. Текст был отпечатан с компьютера на обычном листе бумаги. Записки присылались по почте, без указания обратного адреса. Там содержались серьезные угрозы. Всего было около десяти посланий, Но после третьего Владислав Константинович понял, что на это не стоит обращать внимание, так как ни одна из угроз незаброжелателя не воплотилась в жизнь. Последнее письмо пришло всего несколько дней назад. «Постойте-ка!» – вдруг вскрикнул Владислав Константинович разосно, как будто бы он догадался, кто посылал ему эти письма. «У меня есть в папке последняя записка». Вы понимаете, я не стал показывать эти письма своей супруге, так как мы с ней очень мало общаемся, да и потом, к чему ей мои проблемы. Я вообще о писем письмах никому не говорил, лишние сплетни мне ни к чему. Владислав Константинович раскрыл свою папку, в которой находилась его рабочая документация. На самом дне папки хранился мятый листок. Рольский достал его и протянул мне. Я расправил записку и внимательно начал ее читать. Хотя и сразу подумала про Евгения, предположив, что письмо отцу писал тоже он, но, начав читать, сначала я решила было, что ошиблась. Письмо было совершенно иного содержания, более сухое, без оскорблений и нацензурных слов. В нем лишь коротко предупреждали о том, что некоторые действия Владислава Константиновича мешают серьезным людям, и давался совет оставить пост. Угроз убийства его или родственников не имелось, И все же сами предположения, точнее то, как они были выстроены, убеждали меня, что ошибки быть не может, и эти пославия, послания также делал рук Евгения Золотаева. Я даже подумала, что наверняка копии данных писем имеются в бумагах Жени, которые мы обнаружили в его квартире. Правда, вчитываться в них я не стала, да тогда даже и не заметила, что среди длинных писем, адресованных матери, Лежат короткие для отца. В голове вился один единственный вопрос. Зачем парень писал письма с угрозами и матери, и отцу? Кто убил его самого и за что? Поистине, личность этого молодого человека была загадочна. К сожалению, сам он не мог рассказать о своих планах. Ближайшие родственники, то есть родители, ничего не знали о проделках сына. Значит, Женя им не доверял. А девушка? Кстати, и Артем Оборотов говорил, что у Жени была девушка. Нина, кажется, ее зовут. Как-то я о ней совсем позабыл, а зря. Да, вы правы, пожалуй, это просто какой-то розыгрыш, согласился я с предположениями Владислава Константиновича, чтобы не травмировать его психику сообщением о подлостях сына. Может, я и ошибалась, скрывая от него правду, но сейчас мне показалось это самым разумным. Но записку я ему все же не стала возвращать. Я положил ее к себе в ежедневник где уже лежало несколько писем, которые Женя посылал матери. А Рольскому сказала, что письмо нужно мне для продолжения расследования. Он и не возмутился, а лишь качнув головой, небрежно заметил. Ну вот, и я так же подумал. Потому на эти писульки никакого внимания не обращал. Владислав Константинович, а у Жени были друзья? — спросил я, перебивая восклицание рульского Вы знаете, я уже говорил, что парни, погибшие с ним, мне не знакомы. Тут же поспешно отреагировал Владислав Константинович. — Нет, я спрашиваю не о тех парнях. Может быть, у него была девушка? — Девушка была. Владислав Константинович снова ответил, не задумываясь. — Нина Бирюкова. — Хорошая девушка. Я ее видел пару раз с Женей. Красавица. Женя ее очень любил. И, наверное, о многом ей рассказывал, озвучивая свои мысли. А вы не знаете, где я могу найти Нину?» «У меня есть ее номер телефона», — сообщил Владислав константинович и, покопавшись в своей папке, выудил толстый ежедневник, из которого торчали исписанные листы и визитки. Номер телефона Бирюковой Рольский нашел с большим трудом. В многочисленных записях его ежедневника даже я потерял бы. Я поразил с обилию знакомств, хотя ничего удивительного. Владислав Константинович был не самый последний человек в городе, а авиационный завод считался прибыльным предприятием. Я переписала номер телефона Нины себе в ежедневник. Личностью Беряковой заинтересовался исследователь, следователь, который тоже оставил себе ее данные. «Да, слушаю», — раздался в трубке усталый женский голос. «Добрый день. Могу ли я поговорить с Ниной?» – попросил я. «Я слушаю», – произнесла собеседница равнодушно. «Нина, мне надо с вами встретиться. Это касается смерти Евгения Золотавина, вашего парня», – сообщил я. «А с кем я разговариваю?» – насторожила девушка и усталость ее в момент улетучилась. «Я по просьбе Елены Юрьевны занимаюсь расследованием гибели Жени», – переснял я. «Меня зовут Татьяна Иванова, я частный детектив». — Частный детектив? — немного изумленно переспросил Нина. — Вы из милиции? — Нет, я же говорю, частный детектив, — терпеливо повторил я. — Мне надо с вами поговорить, Нина. Мы можем встретиться. Скажите, где и когда вам будет удобно. — Я сейчас дома, — сообщил Бирюкова. — Скажите адрес, я сейчас же подъеду. — Домой? — испуганно переспросил Нина, но затем успокоилась и продиктовала мне свои координаты. Я обещала, что буду через четверть часа. По моим расчетам, за это время я могла добраться до Трубного района. Но в связи с серьезным ДТП на проспекте энтузиастов, мне пришлось простоять в пробке около часа. За это время я еще раз созвонил с Бирюковой и предупредила, что задержусь. Нина обещала дождаться меня в любом случае. Когда движение на проспекте восстановилось, я помчалась к ней на бешеной скорости – Но, мое счастье, доблестных сотрудников дорожной инспекции на дороге не было. Не наждала меня. Это я поняла по ее внешнему виду. На девушке был брючный костюм, который выгодно подчеркивал ее точеную фигуру. волосы были тщательно уложены, а искусственный макияж скрывал недостатки её ритчика. Но только не от меня. Большие глаза на выкате казались менее вытращенными, а маленький нос не таким курносом. В общем, девушка не была красавицей, хотя фигуру ее можно было назвать безупречной. «Добрый вечер, это вы мне звонили?» — вежливо поинтересовалась девушка, приоткрыв дверь. И как только я ответил утвердительно, Нина пустила меня в квартиру. Однокомнатная квартира Бирюковой была обставлена очень богато. Девушка не нуждалась в деньгах, и я это сразу заметила по обстановке. Навесной потолок отливал белизной, Ковровое покрытие пастельных тонов было еще новеньким, а обычные деревянные рамы были заменены пакетами. Такие конструкции до сих пор являлись прерогативой не самых бедных слоев нашего общества. Довольно-таки большой гостиной я обратил внимание на туалетный столик, уставленный большим количеством косметики. Здесь же стояли фотографии в рамках. На одном из снимков была запечатлена Саманина, А вот другую рамку украшала физиономия Евгения Золотавина. Молодой человек выглядел на фотографии счастливым. Печально. Такие молодые парни гибнут по ненелепой случайности. Хотя, почему же по случайности? Экспертиза показала, что тормозная система автомобиля была неисправна. — У меня нет черной ленточки, — произнесла Нина, заметив, что мое внимание привлекла фотография Золотавина. Портреты погибших людей принято повязывать траурной лентой, а я вот не повязала. — Так, значит, вы частный детектив? — тут же перестроилась на деловой Том Берекова. — А я думала, что у нас старая Тарасове частных детективов. Это все западное. Там у них копов заменяют всякие соскари. Шерл Холмс, Мисс Марпл, Эль Кюльпуаро. Всех я сейчас и не вспомню. А у нас Греб Жеглов и Володя Шарапов. — с девушкой. В России всегда были частные детективы, только работали они для элиты, заметил я. Так что это одна из древнейших профессий. И все равно я первый раз перед собой вижу живого частного детектива, проговорила Белюкова смущенно. Меня покоробило слово «живого». Я интуитивно постучала по дубовым подлокотникам кресла и еле заметно сплюнула через плечо. Я не верила всемозвольные сглазы и суеверия, но отношусь к ним с опаской. Все-таки профессия у меня рискованная. Всякое может случиться. Нина, от вас требуется только правда, попросил я Бирюкова. Родители Жени были не очень хорошо осведомлены о его личной жизни. А вы, насколько я понимаю, знакомы с ним давно. Может быть, вы знаете, кто и за что мог убить Женю? Знаю, конечно, неожиданно ответила Нина, демонстративно усмехнувшись. Это Артем с ним расправился. Артем Оборотов, уточнил я. А кто же еще? Зачем? Артем меня любит, с некоторой гордостью произнесла Нина, как будто хвасталась этим. Вы же встречались с Женей. Ну и что, хмыкнула Нина. Где-то года два назад я познакомилась с Артемом. Я сама не местная, приехала учиться в Тарасов, сняла квартиру. С Артёмом мы встретились на улице случайно. Он ко мне первый подошел. Самое банальное знакомство. А потом я стала встречаться с Женей. Артем мне не мог простить предательство, хотя я его и не предавала. Я сначала рассталась с ним, а только потом замутила с Золотавиным. Значит, вы считаете, что Оборотов расправился с Золотавиным из ревности? Сделал я вывод, а затем, покачав головой, произнесла. Бред какой-то, в машине погибли еще двое невинных парней. Артем на все способен. Он даже мне угрожал, что меня прибьет. Я его боюсь. Для него ничего не стоит убить человека. «Вы знаете, я еще сомневалась, что Женю он подставил, а когда стало известно, что машина, в которую сидел Женя, повреждена, сомнения отпали. В машинах оборотов разбирается, в этом он профи», — рассказала Нина, а затем не к месту добавила: – «Вот только в постели он слабоват. Да и гол, как сокол. Женька другое дело. У него и деньги были, и сам он парень видный. Мне всю квартиру обставил, платил за нее. Что я теперь делать буду?» «Не его же родители меня теперь будут обеспечивать?» «А вы хорошо знакомы с его родителями?» «Поинтересовался я». «Не очень хорошо», — призналась Нина. «Я их видел вот пару раз. А Владислава Константиновича вообще вижу чаще по телевидению, чем в жизни. Уже не отношения с родителями были плохие». «А вы знаете о том, что Евгений посылал им письма с угрозами?» — выпугал я. Нина не торопилась отвечать на мой вопрос, Она смутилась и посмотрела на меня с опаской. У меня не оставалось никаких сомнений в том, что девушка знала о письмах, которые Женя посылал матери и отцу. Скорее всего, она была осведомлена и об их содержании. В противном случае Бирюкова бы изумилась. «Нина, для меня очень важна ваша откровенность», — сказал я с укором. «От этого зависит результат расследования». «Все равно уже ничего не изменишь». — произнесла девушка, махнув рукой. — Вы правы. Письма с угрозами писал сам Женя. Я однажды случайно увидела у него дома черновики и спросила, что это. Он, не скрывая, мне все рассказал и даже иногда зачитывал образцы своих творений, чтобы я могла их оценить и что-то посоветовать. Кстати, это именно я посоветовала ему изменить содержание текстов, писем для отца. Все-таки он умный и грамотный мужчина и мог не поверить во все эти угрозы. — Вашей же наверняка была идея о том, чтобы сделать замок на дверь, — предположил я. — Ну да. Я подумал, раз у матери Жени есть свои ключи, то она может случайно наткнуться на эти его записочки, и тогда нам обоим не поздоровится. Чтобы никто посторонний ничего об этом не знал, Женя сделал замок на двери во вторую комнату своей квартиры, ведь в компе хранятся даже электронные версии записок с угрозами. Не знаю, правда, зачем он их оставил. «А зачем ему вообще понадобилось угрожать своим родителям?» — Спасибо, я. Нина неопределенно пожала плечами, так ничего толку мне и не объяснив. «Только не говорите, что вы не знаете», не — поверила я ей. «Откуда?» «Я же не копался в мыслях Женька вырос в обеспеченной семье. Часто именно в таких семьях детям недостает материальной свободы. Может, и ему тоже не хватало. Женя ведь целиком и полностью зависел от матери». так как сам нигде не работал. А от отца, как он мне говорил, вообще трудно было добиться денег. Владимир Константинович пытался держать сына в ежовых рукавицах. Я даже слышала, как он кричился тем, что всего добился сам. Думаю, он хотел, чтобы и Женька тоже был самостоятельным. Правда, в таком случае не нужно было делать сыночку дорогостоящие подарки, высказала она свое мнение на этот счет девушка. А послушать, так получается, что Евгения испортили сами родители. А разве нет? Сами посудите. Ему все давали в детстве, а потом вдруг стали ограничивать. С возрастом-то потребности, как правило, увеличиваются, а вот сумма, которая полагалась ему на карманные расходы, оставалась прежней. Разумеется, такое положение вещей ни Женю, ни меня не устраивало. Я с насмешкой посмотрел на девицу. догадавшись, что такую привлекательную требовательную девушку можно было удержать возле себя только деньгами, что видимо Женя и делал. Он просто влюбился в Берекову до беспамятства и ради нее был готов на все. Это подтвердила своим дальнейшим рассказом и Нина. Тех небольших сумм, которые он получал на мелкие расходы, нам не хватало, а я хотела сделать хороший ремонт в квартире, купить приличную мебель. Я сразу дала ему понять, что если он не будет мне помогать, то мы расстанемся. В конце концов, он мужчина. А когда он все придумал, я не отговаривала. это ведь его родители, не мои. Им нужно было раньше подумать о том, чтобы сын мог жить в достатке, не испытывая нужды ни в чем, как и остальные детки богатых родителей. Ясненько, наконец, все стало понимать я. Себе парнишка, похоже, даже ничего не оставлял. И это, естественно, не могло устраивать Евгения, родители которого считались одними из самых обеспеченных людей города. Как это обычно бывает, его наверняка постоянно подкалывали друзья, над ним смеялись сокурсники, да и любимая девушка подливала масло в огонь своими требованиями. Это она сейчас передо мной делает вид, что требовала от него не так много. Всего какой-то ремонт, на самом деле разбаловывался. и требовал все новых и новых, более дорогих подарков. И тогда Женя решил завладеть состоянием своих родителей. В лучшем случае он рассчитывал заполучить и отцовское, и материнское наследство, а в худшем надеялся, что ему достанется хотя бы какая-то часть. Только способ для обогащения Евгений избрал довольно-таки экстравагантный, зато самый простой. Он решил довести отца и мать до предсмертного состояния. Женя наверняка знал, что у матери больное сердце, так что не исключена возможность сердечного приступа. А отец перенес к тому времени уже два инфаркта. Врачи предупредили, что третий станет последним. Кстати, об этом мне поведал Гарик, провожая в кабинет, где находился Рульский. Поэтому под видом агрессивного недоброжелателя Женя стал угрожать своим родителям. Причем с каждой запиской угроза становились все серьезнее и серьезнее. В конце концов, Женя пригрозил убийством. Надо сказать, письма оказали совершенно неожиданное воздействие как на Елену Юрьевну, так и на Владислава Константиновича. Мать тут же набросилась на своего конкурента с обвинениями, но именно на это, видимо, и делал ставку Евгений. А вот отец вообще воспринял письма как неудачный розыгрыш. Женька, конечно, поступала прометчиво, отправляя письма и матери и отцу, они ведь в любой момент могли рассказать об этом друг другу, и тогда бы наверняка все поняли. Впрочем, он, скорее всего, рассчитывал на то, что родители не станут выносить ссоры из избы и делиться своими проблемами друг с другом, они ведь давно жили отдельно и почти не встречались. А может, об этом он даже и не подумал. Содержание записок, которые получали оба, было совершенно различно. Только Елена Юрьевна восприняла их всерьез, что обнадежила Женю в его начинаниях. А вот отец даже не отреагировал. Оставалось нанести последний удар. Он уже был готов к тому, чтобы продолжить угрозы по телефону, но тут случилась ужасная трагедия. Погиб сам Женя. Откуда столько жестокости и ненависти к родителям? Невольно поразилась я рассказу Нины и своим собственным догадкам. «Он их любил», — неожиданно ответила Горюкова. «Правда, не так сильно, как деньги. Ради денег Женя был готов на все». «Нет, пожалуй, я не буду рассказывать об этом ни Елене Юрьевне, ни Владиславу Константиновичу», — решительно заявил я. Елена без того перенесла сердечный приступ узнав о смерти сына. А если еще узнает о том, что Женя желал ее смерти, может не выдержать. Кстати, теперь понятно, зачем Женя нанимал Красноперова. Таким образом, он просто вынудил мать оформить завещание, чтобы после ее смерти не возникло никаких скандалов. Он — единственный наследник. Только вот с отцом номер как-то не проходил. «Да все уже не шло по плану», — вздохнув, проговорила Нина. «Если бы не Артем...» — Значит, теперь будем отрабатывать версию убийства из ревности, — сделал я вывод из беседы с Бирюковой. Артем Оборотов мне уже знаком, адрес я его знаю, но, честно говоря, с трудом верится, что он способен на убийство. — Вы его плохо знаете, — авторитетно заявила Нина. — Уж поверьте мне, способен. — С другой стороны, Артем действительно хорошо разбирается в машинах, — продолжил я размышления. — Спасибо, Нина, за откровенную беседу. «Вы мне очень помогли». Девушка пожала плечами, проводила меня в прикожую и закрыла за мной дверь. Не успела я сделать и пару шагов, как за дверью раздался телефонный звонок. Я прислушалась Звук исходил из квартиры Бирюковой. Прислонившись к металлической двери, я вся обратилась вслух. «Да, слушаю», — отчетливо признавала Нина. «Хорошо. Когда вам будет удобно?» «Сейчас. Да, конечно». «Я знаю, где находится РУВД, 22 второй кабинет». После этой фразы я потерял интерес к разговору. Очевидно, звонил следователь. «Будет ли Нина так же откровенно с сотрудниками правоохранительных органов, как со мной? Если он скажет ментам о своих подозрениях, они могут наброситься на Артема и все испортить. Времени на то, чтобы раскусить парня до сотрудников правоохранительных органов, у меня было мало».